Карточка висела над столом, чтобы каждый, кто входит, обратил на нее внимание. Оглядев кабинет, Харри сел и повернулся к двери. «Э, «Извините, что заставил ждать Холли? Не нужно вставать. Это был Мейрик. Вставать Харри даже и не думал. Но, — сказал Мейрик, усевшись за стол, — как прошла первая неделя на новом месте?»